«Ну, раз ты такой образованный, хватит болтать! Вставай!» Он поднялся. «Осталось нам немного, но время поджимает!» «Ожрать охота!» Он подмигнул Максиму. «Прямо-таки патологически!» «Ты знаешь, что такое патологически?» Оставалось еще расчистить юго-западную четверть квадрата, но ничего расчищать они не стали.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 «Вы будете связным. Когда я вам прикажу, вы переплывете реку и пошлете из ближайшего почтового отделения телеграммы, которые я вам дам. Понятно?» «Это мне понятно», — медленно проговорил Максим. «Мне непонятно другое». Вепр смотрел на него, не мигая. Сухой, жилистый, искалеченный старик...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 Я понимаю, конечно, башни мучают вас, просто физически мучают, но даже против башен вы выступаете как-то по-дурацки. Совершенно очевидно, что башни ретрансляционны, а значит, надо бить в центр, а не сколупывать их по одной. Вепри Зеф заговорили одновременно. «Откуда вы знаете про центр?» – спросил Вепри. «А где ты его, этот центр, найдешь?» – спросил Зев.